Ради чего распрокулу не проведешь? Недавно я встретился с ней взглядом, и в нем увидел неумолимый вопрос. Кай, что ты наделал? Другой бы ответил, что выполнил свой долг. Вот в чем я пытался увидеть себя накануне Иудейской Пасхи, когда, наконец, оставшись один, старался забыть израненное лицо галилеянина, звук его голоса, ужасный страх, с которым он боролся. Я исполнил свой долг римского правителя и отца семейства. Я был верен Риму и Тиберию-Кесарю, сделал все, что было необходимо, чтобы защитить свою жену и детей. Но в глубокой тоске я чувствовал, что, вопреки внешней видимости, я виновен. В чем? Перед кем? В то время, мне кажется, я знал ответ. Сегодня уже не знаю. После минутного озарения, ослепительный и страшный свет — который я различил, угас. Скажу просто. Я позволил осудить невинного из малодушия. И если бы мужество не покинуло меня, я бы мог предотвратить это преступление». Но мужество предполагает, что я должен был предпочесть жизнь этого незнакомца не только своей собственной, что ничтожно, но жизни Прокулы и ребенка, которого она ждала, жизням Понтии и Авла. Все же полагаю, что слово... Одно слово этого человека, если бы он захотел проявить ко мне такую милость, придало бы мне недостающую силу, и я рискнул бы ради его спасения погубить себя, свою супругу, своих сыновей и дочь. Но он не произнес этого слова. Почему? С тех пор его молчание и молчание прокулы для меня невыносимы более мучительны, чем мой ужас перед критиками и воплями черни. Молчание обоих не перестает терзать меня и теперь. Подумать только! Я надеялся, что встреча с галилейнином принесет мне душевное спокойствие. Он отнял его у меня. Время, которое излечивает столько ран, с каждым днем все больше расстравляет мои. Я вспоминаю крики, вопли, которые я не мог унять, и его молчание. Это главное, о чем помнится, когда я думаю о том апрельском утре. Я спал мало и плохо. Накануне я произнес приговор, отправивший на крест Бар-Аббу и двух его сообщников. Впервые в жизни я должен был вынести смертный приговор и власть решать, Вопрос о жизни и смерти вызывал у меня ужас. Я лег взволнованный, смущенный, и уверенность в том, что не Гай Понтий лично карал преступления, а через него вершилось правосудие Рима и Кесаря, не успокаивала меня. Я исполнял свой долг, но он мне претил. Мысль о гвоздях, пронзающих тело Зелота, не приносила мне прежнего удовлетворения. Пытка, на которую я его обрек, не избавит меня от мучений, которые он мне причинил, и не утешит меня в смерти Нигер. Я ничего не изгладил, ничего не поправил, только прибавил еще одно страдание ко всем прочим страданиям. Я ворочался сбоку на бок, не в состоянии обрести покой. Ко всему прочему мне не давало уснуть мое плечо. Когда же я погрузился в лихорадочный сон, он был полон странных видений. Я видел проходящие тени Луция, Ария и своего сына. Они, улыбаясь, держались за руку, стоя у подножия лестницы, которая, казалось, поднималась до неба и вверх, который терялся в облаках. Огромная толпа теснилась вокруг, нетерпеливая и веселая, словно ожидая возможности броситься на штурм этих ступенек. И вдруг я увидел препятствие, высящаяся между толпой и лестницей, тень креста, залитого кровью. Кровью, которая не переставала течь, из простой струйки становилась ручьем, затем потоком, рекой, вбиравшей в свои воды тех мужчин, женщин и детей, что ожидали чего-то, устремив глаза к незримым вершинам.